Глава 44. Сияние радужных переливов померкло, стоило сделать шаг. Каменные своды подземелья под императорской резиденцией Восточного архипелага исчезли. Высоко над головой сиял огромный купол сплетенный магией смерти. Переливы разгоняли ночной мрак, отражаясь причудливыми бликами в купе с яркими созвездиями на безоблачном небосклоне. За пределами защитного ограждения слышался шум горных водопадов. Портал перенес меня и Данте туда, куда нужно. Вот только вздохнуть с облегчением все равно не вышло. Десятки огромных, белоснежных монстров, разгуливающих по всему периметру цитадели главного архипелага Иории. Я так и замерла на месте, проклиная судьбу, а заодно и саму себя, в который раз пожалев о том, что ослушалась Натаниэля и не дождалась его возвращения. Клинок, появившийся в руке Кронпринца, вспыхнул фиолетовым пламенем. Вместе с тем пространство озарил столб алого пламени. Они не причинят вреда, донесся позади тихий женский голос. Дорогня на стихии продолжал разгораться с большей силой. Официальный супруг обернулся, как и я, но избавляться от предпринятых мер безопасности не спешил, лишь вопросительно приподнял бровь, глядя на младшую мисс Эртон. Талия стояла в нескольких шагах от нас. На ней лишь легкий белый сарафан, подпоясанный тоненьким кожаным ремешком. Длина наряда не скрывала босых ступней. Девушка до нашего появления явно наслаждалась ощущением молодой зеленой травки под ногами. Рядом с ней находилось два шаргана, уставившихся на нас с не меньшей настороженностью, чем мы сами. «Магия крови», – пояснила блондинка с мягкой улыбкой. Косель постарался. Девушка дотянулась рукой до ближайшей зверюги, в доказательство своих слов аккуратно потрепала ее за ушами. Хищник буквально замурлыкала, прикрыв красные глазища и уткнулась мордой в подол женского платья. «Нехилый питомник получился», – подвел короткий ток Данте. До стихией стихии и стайл, а серафимовская сталь по воле мужчины вернулась обратно в перевесь. Воин до побеления пальцев сжал чашу в своей руке и окинул рассеянным взглядом территорию вокруг, явно подсчитывая общее количество заколдованных шарганов. Я же сконцентрировала внимание на земле немного поодаль где когда-то Верховная Ведьма из другого мира выводила кинжалом круг, по бокам которого красовалось два полумесяца. Символы, наполняющие знаки, были точь-в-точь такими, что на жертвенном алтаре. Трава возле запечатанного перехода почернела, но не завяла. Надо бы поторопиться, пока серафимов нет. Кстати, о них. «Как ты здесь оказалась?» Обронила я продолжение мысли уже вслух, обратившись к Талии. Девушка снова улыбнулась. Натаниэль решил, что это самое безопасное место. Пояснила, беззаботно пожав плечами. Учитывая обстоятельства. Дополнила совсем тихо, повернувшись к зданию цитадели. Как бы того ни хотелось, я не успела уточнить, что за обстоятельства у нее такие, при которых ей можно разгуливать там, где лично мне никто не разрешал. Пространство зарило антроцитовая вспышка. Портал явил вместе с собой одного из смертнесущих. Под руку с еще одной блондиночкой из рода Эртон. «Ваше Высочество!» – почтительно склонила голову Делия. Ее спутник порыва вежливости не поддержал. Окинул меня тяжелым оценивающим взором и заметно помрачнил, заметив артефакт, который покоился в руки Данте. Промолчал. Только полшага вперед в нашем направлении сделал. Остановился лишь потому, что Делия положила руку на его плечо, сказав ему что-то. Совсем тихо, чтобы я могла разобрать. Впрочем, воцарившаяся пауза длилась недолго. Открылся еще один портал. Тот, кто обещал подарить вечность, вышел из него всего в паре шагов от меня. «Эмилия», — только произнес на Даниэль. Судя по тьме, плывущей в его глазах, ничего хорошего за этим не последует. Он даже не взглянул на меня ни разу. Смотрел на Даниэля, словно ждал чего-то. «Твоя женщина, сам разбирайся», — Скривился в ответ Серафим. Мак смерти тяжело вздохнул и перевел взор в сторону Кронпринца. Вот только осуждение, слишком явно читающееся в его глазах, я все равно чувствовала так, словно оно было посвящено мне одной. «Если хочешь вернуть чашу, тебе придется убить не только его, но и меня», отозвалась в свою очередь и я, развернувшись лицом к смерть несущему. Во-первых, просто-напросто закрыла с собой Данте, который еле держался на ногах, а во-вторых, понятия не имела, что еще придется предпринять, если Натаниэль решит применить силу. Есть вариант попроще. Нисколько не проникся моей решительностью Максмерти. смерти. Ухмыльнулся и шагнул мне навстречу. Ты... договорить он не успел. Рухнул на землю, будто мертвый. Вместе с тем, то же самое произошло и с Даниэлем. Я даже удивиться, как следует, неожиданному повороту не успела. Слишком долго я наблюдала за тем, как они манипулируют тобой. Снисходительно пояснила Делия, отходя от своего Серафима. Только теперь заметила витающее на смерть несущим, едва различимое облако из бледно-коричневой пыльцы. Как одного, так и второго. Судя по всему, не только Делия решила изменить ход событий и помочь. Талия также стояла совсем рядом с Натаниэлем. В каре глазах девушки промелькнуло чувство вины, хотя на губах по-прежнему сохранилась легкая полуулыбка. В руке девушка сжимала небольшой бархатный мешочек, содержимое которого, очевидно, она и пустила в ход. Просто уснули. «Ненадолго», – высказалась на негласный вопрос младшая Эртон. «Создатель» – успела промелькнуть в моих мыслях, прежде чем последовало еще одно объяснение. Теперь уже от Данте. Делия Италия, дочерь последней хранительницы рода Солер, любезно прокомментировал будущий император Иории. Судя по его реакции, в отличие от меня, мужчина нисколько не удивлен произошедшим. Будто бы изначально на то и рассчитывал. Да они сговорились. Интересно, как давно». Последнее обозначить вслух мне не удалось. «Скоро и другие придут. Услышала я торопливое от старшей сестер. Вам следует поторопиться», прозвучало откровенным приказом. Воздух завибрировал всего через мгновение. Из легких вышибло весь кислород. Мир вокруг знакомо поплыл, превращаясь в смазанное пятно. Иная реальность не заставила себя ждать. Над широкой ровной поляной по-прежнему парила магическая паутина. Мерцающие серебристые блики разгоняли темноту и освещали гранитную глыбу на помосте, окружённом 12 колоннами. На ступени возвышения я и рухнула, стоило оказаться в этом странном месте снова. Тупая боль пронзила запястье, и я едва сдержалась, чтобы не простонать. «Ты в порядке?» – глухо поинтересовался Данте. Едва заметно кивнула, обернувшись в сторону огненного мага. Он оказался в паре шагов от меня, тоже на коленях. Чуть поудали от него Делия и Талия, а также оба Серафима, все еще пребывающих в бессознательном состоянии. «Преисподняя. Разобегста от смерть несущих подразумевала то, что мы возьмём их с собой». Границы контура стали шире. Скривилась старшая сестёр Эртон, уловив мои мысли, прекрасно отражающиеся на лице. Всех зацепила. Оправдалась она. Девушка выдавила улыбку, исполненную сожалением. Вышла довольно фальшиво. Вместе с тем, периметр охватил столб алого пламени. Мера безопасности, предпринятая Кронпринцем, оказалась весьма кстати, потому что слова Делия сопроводил отдаленный голодный вой. Нетрудно догадаться, что последует за ним в скором времени. «Давайте просто закончим с этим побыстрее», — отозвалась я с усталым вздохом, уже и не надеясь разобраться в причинах произошедшего. Очевидно же, что каждый из присутствующих смыслил в магии, заговорах и интригах гораздо больше меня. Не то чтобы я сильно сомневалась в том, что станут делиться, но время на очередные расспросы с пристрастием совершенно точно не подходящее. Однако... А я думала, что императорского рода нет хранителей. Припомнила былое. Поднялась на ноги и направилась к алтарю. Так и есть. Подтвердил Данте. Последней из них была Элайза Эртон. Кивнул в сторону девушек. Их мать. Она не пережила нападение держимых на Восточном архипелаге. Тихонько дополнила талия, оглядываясь вокруг. И не успела обучить нас, чтобы мы тоже могли стать хранительницами. В коре глазах блондинки поселилась печаль. Настолько глубокая и необъятная, что задела и мою душу. Быть может, в первую очередь потому, что мне было, как никому другому, известно, каково это – потерять ту, кто дала жизнь. Но парочки ритуалов все же научила. Усмехнулась невольно, отпустив замечание. Отвечать мне никто не стал. Да и я сама не стала акцентировать внимание на том, что было сейчас малосущественным. Ведь спать Серафимы будут недолго, и лучше бы мне оказаться где-нибудь подальше от них, когда они проснутся. «Чаша!» – произнесла командным тоном, протянув руку к Данте. Мужчина отдал артефакт. Не сразу. Колебался несколько секунд, будто мысленно взвешивал «за» и «против», прежде чем позолоченная посудина оказалась сначала в моих ладонях, а затем и в центре ниши гранитной глыбы. О да. Самое время сомневаться в правильности принятого решения. «Хочешь вернуть чашу Серафимом, а потом еще минимум 10 лет ждать, когда они соизволят растопить континент?» Не удержалась от вопроса. На мужчину больше не смотрела. Достала из его ножа на один из кинжалов, располосовав себе ладонь. Ритуал, который я видела в записях «Леди и Соры», предполагал наличие крови. Было необходимо заполнить ею каждый выгравированный знак гранитного камня, а таковых здесь было немало. Будущий император Ори на мой вопрос не ответил. Лишь неопределенно хмыкнул, а на его лице расплылась печальная улыбка. Он так и продолжал молчать, пока я исполняла все то, что следовало, исходя из инструкций дневника племянницы императора. В конце концов, благодаря конструкции алтаря, но чаша тоже обогрелась кровью, хотя к артефакту я больше не прикасалась. Осталось лишь произнести молитву призыва древней богини чужого мира, высшему демону, если быть точнее. Вот только последние слова застряли в горле, а гранитные знаки по-прежнему никак не реагировали на мои действия. Хотя должно быть обратное. Почему не срабатывает? Поинтересовалась нервно. Воцарившаяся пауза показалась вечностью. Создатель, где я ошиблась? Ведь сделала в точности так, как было написано в дневнике Леди и Соры. Разве что было еще что-то, чего я не смогла увидеть ввиду порчи некоторых страниц. Законы чернокнижной магии действуют по принципам, основанных не только на добровольной осознанности, жертвенности, проводящего обряд. Леди Эмилия, только вашей крови недостаточно, обронила Делия. Вдохнула глубже, стараясь не обращать внимания на то, насколько же громко и часто забилось мое сердце, отдаваясь глухим набатом в ушах. Недостаточно? переспросила тихонько. И чья же еще тогда нужна? До этого мгновения, так и хранящий молчание Данте, подошел ближе, перехватывая за руку, в которой я держала кинжал. Сжал мои пальцы крепче. «Того, кто тебе ближе всех, Эм». Проговорил односложно. «Моя, например». Судя по спокойствию, хранившемуся во взоре темно карий глаз, для мужчины это не являлось никаким сюрпризом. Вот и его протянутая, над алтарем ладонь, свидетельствовала о том же самом. «Хорошо». Выдохнула предельно медленно. Развернулась, возвращая внимание к гранитной глыбе. Набрала в легкие побольше кислорода. Даже лезвие занесла, чтобы поскорее закончить с очередной неприятной процедурой. «Того, кто тебе ближе всех», — повторила услышанное, «Не то, чтоб я уж совсем сильно сомневалась, что среди присутствующих найдется кто-то, кто будет мне формально роднее стоящего рядом, но...» Озвучить мысль вслух так и не успела. Рука, удерживающая мою, полоснула по запястью наследника престола Иории, позволяя первым алым каплям обагрить черный гранит. «Создатель!» – выдохнула тихим стоном. Кровь стекала по алтарю быстро, даже слишком. Но ни один из символов так и не вспыхнул. Безмолвный камень по-прежнему оставался в былом состоянии. Насколько много крови необходимо? Не сдержалась снова с учетом того что данта и так едва на ногах держался еще до момента как мы прибыли сюда еще одна кровопотеря могла закончиться совсем плохо ровно столько сколько вмещает в себя как минимум одна человеческая жизнь м предельно спокойно ответил Кронпринц. мужчина все еще удерживал наши руки над нишей в центре алтаря к тому же прижимал меня с собой со спины гранитной глыбе не позволяя отстраниться внутри буквально застыло все создатель Обронила едва ли слышно. Умолкла всего на мгновение, а после потребовала как можно громче и решительнее. «Прекрати! Сейчас же!» Вот только меня будто и не слышал никто. Данте по-прежнему наполнял алтарь своей кровью, а обе мисс Эртон, затаив дыхание, наблюдали за происходящим. Не шевелились вовсе. Впрочем, разве можно их винить? Попробуй воспротивиться воле будущего властителя Иории. Каковым огненный маг совершенно точно не будет, если продолжит в том же духе. «Пожалуйста, прекрати», — попросила снова. «Не заставляй меня. Я так не могу». Дополнила совсем тихо. «Это неправильно». Послышался усталый вздох. «Иного пути нет, Эм», — пробормотал в ответ официальный супруг. «Только так возможно растопить континент и искупить мои грехи». Глаза заполнили слезы. Сердце сжалось такой болью, что казалось, будто бы кто-то раз за разом безжалостно сдавливал его снова и снова. С каждым моим вдохом. Не так я себе представляла спасение нашего мира. К счастью, на этот раз мое мнение было не единственным. «Ты ошибаешься», — прозвучало приглушенно. Вот уж не думала, что буду рада пробуждению Натаниэля. Владелец серафимовской стали поднялся. На колени. Упираясь обеими кулаками в стылую землю. Серафима заметно шатала, а взор цветоболотной тины заволокла туманная пелена. «Алтарь не сработает так», — продолжил смерть несущий. «Отданная жизнь не та. Твоя жертва бесполезна». Ухмыльнулся в довершение. Быстрее всех отреагировала Талия. Девушка подбежала к магу смерти, помогая ему подняться. Она что-то успокаивающе прошептала, обратившись к нему, а на ее губах расплылась такая ласковая теплая улыбка, что меня аж передернуло. «Вот же лицемерка». «Ошибаешься», — хмыкнул ответ на кронпринц. «У нас одна кровь, один дар и даже...» Умолк, судорожно сглотнув. Церемониальный обряд перед храмом Старого Завета закреплен. Мне понадобилось не так уж и много времени, чтобы понять, насколько же будущий император Ори в действительности неправ. И кое-что еще. Того, кто тебе ближе всех. Вспыхнуло в разуме мириадами противоречий. Серебряный перстень, дар императорского рода, нагрелся в считанное мгновение. А вместе с тем, память услужливо подсунула некоторые факты, связанные со мной и Натаниэлем. Мой дар больше не обжигал Серафима. И к стационарному порталу в подземельях на Восточном Архипелаге меня тоже доставил он. А ведь запрет на кровную принадлежность рода никто не отменял. Сколь бы ни был силён сущий, вряд ли в его возможностях преодолеть магию, которую не один век, и мысли в моей голове «Я буду любить тебя вечно». Кажется, последнее я все же произнесла вслух, потому что тут же заработала три недоумённых взгляда и ещё один исполненный благодарности. Зато теперь я поняла, почему кольцо оказалось на левой руке, а не на правой, как я его надела изначально. Вот только, если мои дома верны, тогда почему кристалл с радужным порталом закончить внутренний монолог не успела? Еще один. У Кассиэль их много. Прозвучало в моей голове, и голос принадлежал точно не мне. А кровь, обозначил уже вслух, на платье. «Моя», — отозвался Натаниэль, «для достоверности». Уточнил снисходительно. Очевидно, диалог оказался понятен только нам двоим, потому что окружающие нас персоны с приоткрытыми ртами попеременно переводили непонимающие взгляды то в мою сторону, то в сторону Серафима, но никто из звука не произнес. И разгром спальни. Поинтересовалась, прищурившись. И разгром спальни. Подтвердил все-таки точно супруг. Дальше уже совсем не трудно догадаться, зачем подправили воспоминания моей первой брачной ночи а заодно и видимость похищения дневника Леди Соро устроили. Ради чаши. выдохнула тяжело, думая о том, насколько же дорого нам всем обошлась эта коварная иллюзия. Но ведь говорил же, что ему все равно, где находится артефакт. Что это значит? Не выдержал Данте. То ли до него тоже, наконец, дошла истина происходящего, то ли просто мужчина окончательно лишился сил, потому что он от меня на полшага, ухватившись за край алтаря. Кровь кронпринца больше не лилась в нишу алтаря. Еще не понял, усмехнулась Делия. Тебя обманули. Не было никакого кровосмешения. Последнее прозвучало в открытом раздражении. Ритуал с твоим участием бесполезен. Я же уставилась на нее с непониманием. Почему это так выводило ее из себя? Не было. Прищурился престол-наследник, никакой мне не супруг. Не было. Отозвалась я тихонько, по-прежнему не отводя взгляда от Делии. Всего лишь способ воздействия, да? хмыкнула старшая сестер, но ответа на свой вопрос не ждала, дополнила в открытом злорадстве. Довольно жестокий, надо сказать, способ, одарила Натаниэля с нисходительной улыбкой. В зеленых глазах мага смерти плыла и множилась тьма. Вместе с тем взор смерть несущего с каждой прошедшей секунды становился яснее, хотя мужчина все еще заметно шатала но держался в вертикальном положении только благодаря поддержке талии. Не я так решил. Пожал плечами Серафим. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы все внимание окружающих вновь сосредоточилось на мне. И кто же тогда? неверище проговорил Данте. Огненный маг скривился, глядя на меня в упор. И что-то очень сильно подсказывало, ответ он и сам уже знал. Слишком много разочарования я уловила в карих глазах. Открыла рот, чтобы ответить, но так и не смогла ничего сказать. И не только потому, что не знала, как оправдать собственный поступок, причинивший старшему брату так много боли и чувства вины. Ноги Кронпринца подкосились. Он рухнул на помост, невзирая на то, что так и не отцепился от алтаря. Очевидно, эта поддержка была уже не столь надежной. Я бросилась ему на помощь, преклонив колени. «Надо бы перевязать раны, остановить кровотечение и нанести тот заживляющий бальзам». Едва уловимый звон металла вынудил отвлечься. Остриё кинжала задела часть снаряжения Натаниэля, прежде чем вошло в грудь по самую рукоять. Таля до сих пор крепко обнимала моего Серафима и улыбалась ему самой теплой, искренней улыбкой, а еще держала в руках оружие, которым пронзило его сердце. «И ты тоже», сорвалась с уст Смертнесущего, прежде чем она отпустила его. Бездыханное тело Мага Смерти рухнуло на землю. Да, и я тоже, бесцветно бронила девушка. Она задержала взгляд на своей жертве совсем ненадолго, обернулась к сестре. Если этот, махнула рукой в сторону Данте, не подходит, то этот, указала она на Натаниэля, точно подойдет. Время для меня буквально остановилось. Меня парализовало будто. Даже моргнуть не удавалось, не то чтобы еще хоть как-то пошевелиться. Надеюсь, стали ты права, и вы правда успели закрепить обряд вечности, Ваше Высочество. Донеслось словно издалека от делии. Иначе они оба умрут напрасно, а нам сестру снова придется искать того, кто мог бы замкнуть первый круг и активировать наш алтарь.